Сноска 12. Доля тех, кто меняет место жительства по приказу, в их кадровом составе незначительна, и большей частью это представители высшего командного и начальствующего состава, чьё денежное содержание или зарплата вполне позволяют им содержать семью. Если же это оперативные работники, то в каждом конкретном случае вопрос о дополнительных выплатах к окладу может быть решён в индивидуальном порядке при назначении к новому месту службы.